Казалось, Кацюба абсолютно не удивлен известием, что я остаюсь. О повышении зарплаты и повышении он вообще ни словом не обмолвился. Я же решил этот разговор отложить на потом. Судя по настроению, Кацюба сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы просить повышения. В нашей сети как раз крупный клиент попался. Настолько крупный, что халтурить значило поставить на репутации фирмы крест. Проект поручили литке.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 Мне стоило великих трудов и внутренних взываний к своей новой философии, чтобы отказать ей. Тому были объективные причины, своей работы была навалом. И только когда над Костей нависла реальная угроза не закончить успешный испытательный срок, он зашевелился. А после обеда в столовой р я д а с Панченко долго о чем-то беседовали на улице. Панченко остаток дня просидел над бумагами, молчаливо, мрачный и расстроенный. Вид отверженного Кости придал мне уверенности – И я решил сегодня же вечером пригласить Лиду в кино. Или в ресторан, хоть куда, не важно. Пошла же она с Панченко. А чем я хуже? В ожидании этого остаток рабочего дня пролетел для меня незаметно. Наконец я выбрал момент и вытащил Лиду на лестницу, н а п е р е к у р